Глава 45. Кажется, Крису досталось сильнее, чем он показывал, потому что перемещался он медленнее, а когда достигли двора моего дома, не спешил снимать броню. «Иди к родным», — недовольно бросил он. «А кто потом оттащит твою тушку в дом?» «Натали, иди», — раздраженно огрызнулся он. «Хватит злиться». «Я испугался, понятно». Воскликнул он в сердцах, прожигая меня испопеляющим взглядом. Я вздрогнула, поражённая водоворотом чувств в его глазах. Его слова звучали как признание. «Мы ведь давно не просто студентка и преподаватель, но в то же время мы не друзья, не любовники, даже не приятели. Однако и я сегодня до ужаса испугалась, ведь могла потерять его. После этого глупо считать происходящее между нами просто влечением». Ты снова подставилась под удар. Вдруг растеряв весь свой пыл, упрекнул он. Не удивлюсь, если его посетили те же мысли, что и меня. Кто мы друг другу и чем все это закончится? Прости, ладно. Я вспомнила Делаизу. Чем она отличается от людей? Она так же дорожила Александром, как я. До боли прикусила губу, не желая произносить это вслух. Прошлое нужно оставить в прошлом, иначе я так и буду мучить себя и своих близких. Пора научиться держать эмоции в себе, чтобы не ранить дорогих мне людей. Границы размыты, и я не знаю, что правильно, понимаешь? Крис нахмурил лоб, кивнул, словно и вправду разделяя мои сомнения, принимая их. «Упрощай», — посоветовал он. «Все, кто не за тебя, враги. Врагов не жалеют». Ведь они не пощадят тебя. Это слишком просто. Знаю. Но зачем еще сильнее усложнять непростую жизнь? Я постараюсь больше не сомневаться. Очень на это надеюсь. Он в ободряющем жесте хлопнул меня ладонью по плечу. Ну так что, сильный мужчина, признавайся, где Бобо? Только если лечить будешь ты. Усмехнулся, чуть склонив голову, отчего тени наползли на его глаза, а улыбка показалась зловещей. Слова прозвучали игриво, с намеком. Слишком свежи были воспоминания о вчерашнем, потому я смутилась, хоть и пыталась этого не показывать. «Могу побыть доктором. Так в чем дело?» Броня была ослаблена. Получил по ребрам. «И молчишь, а вдруг перелом?» «Перелом?» Эхом раздался голос мамы. Мы обернулись и увидели, что из дома вышли Кити, Мия и мама. Они смотрели на нас с тревогой, наверное, услышали наши крики. Не переживайте, Катарина, уверен, все в порядке. На губах Криса появилась обезоруживающая улыбка. А что не в порядке, вылечит Натали. Заходите в дом, попросила она тоже, стараясь улыбаться. Я принесу аптечку. Мои родные с подругой ушли. Я первой коснулась печати, подавая пример Крису. Но, кажется, забыла об ударе, что пропустила. Я нагнулась, прижимая ладонь к груди. «И почему нельзя постоянно ходить в броне?» — прошипела. «Может, однажды, в будущем». Ироничная улыбка на его лице перетекла в гримасу боли. Броня сменилась формой стража. Он обхватил грудь руками, тихо выругался сквозь тиснутые зубы. Пойдем лечиться». Перекинула руку Криса через свои плечи и повела его в дом. «Мама принесла нам аптечку и полотенце для Криса. Я отвела своего многострадального преподавателя в ванную, где мы закрылись. Быстро же мы оказались наедине». Я шутил про лечение Натали. Он попытался забрать из моих рук аптечку. «Не говори глупостей. Садись». «Обработаем твое лицо, потом глянем ребра». «Так не терпится меня раздеть», — иронично приподнял темную бровь. «Будешь поясничать? Я с тебя и штанишки сниму, чтобы обмазать синяки йодом». Крис рассмеялся и сел на табурет, позволяя мне приступить к лечению. Эпила дома, само собой, не водилась. Я смыла кровь с его лица, обеззаразила рану и приклеила марлевую повязку пластырем. Потом в любом случае придется идти к доку за эпилом, чтобы ускорить заживление и исключить появление шрама. Больше Крис не шутил, лишь наблюдал за моей реакцией, пока снимал пиджак и расстегивал рубашку. Я старалась оставаться невозмутимой. В самом деле, что я никогда не видела безупречных торсов и идеальных кубиков на них? Крис остался обнажен по пояс и послушно присел, ожидая осмотра. О том, что он в идеальной форме, я и так знала, а теперь удостоверилась в этом лично. Мой преподаватель был преступно горяч, не стоило и спорить. Мускулистая грудь так и манила оценить твердость мышц. Под правой ключицей оказалась довольно крупная абстрактная татуировка, в узорах которой угадывались изображения пистолетов, меча, и оказалась выбита дата, скорее всего, значимая для Криса. «Что она означает?» Не сдержавшись, я протянула руку к татуировке. Мышцы напряглись под моими пальцами, взгляд льдистых глаз стал непроницаемым. Дата моей смерти. Я дернула руку и ошеломленно посмотрела в его глаза, которые сейчас напоминали два ледяных кристалла. То задание, да? Ты хотела проверить ребра, напомнил он. Я стушевалась, поняв, что лезу в очень личное и болезненное. Опустив голову, приступила к осмотру, пальцы соднила от прикосновений к горячей коже. С правой стороны грудной клетки олела довольно обширная гематома. Проблем с дыханием не наблюдалось, как и каких-либо деформаций. Но о полной картине можно будет судить только после рентгена, хотя все же больше походило на ушиб. Молчание затягивалось, не покидало ощущение, что тому виной проявление мной любопытства. С чего я вообще взяла, что имею право задавать ему столь личные вопросы? «Прости, не надо было спрашивать, это не мое дело». «Это не так». Он коротко выдохнул, будто пытаясь успокоиться. Я не рискнула вновь поднять голову, стараясь сосредоточиться на его повреждениях. Я был в числе команд, отправленных на проверку пространственных искажений. Произошло открытие врат. Из них появился Асмодей. Врата удалось закрыть, но высокой ценой. Само собой, дело замяли, мне присудили белый статус, выставили героем. Позже выяснилось, что было предупреждение на демоническом, но его проигнорировали, отправили мало команд. В итоге мои коллеги, друзья из Академии, никто не выжил в тот день. «Ты выжил!» Он качнул головой, горько усмехнувшись. Если бы ты встретила меня три года назад, не узнала бы. И каким ты был? Хорошим парнем. Классные друзья, невеста, все как полагается. Ты очень похожа на нее, кстати, внешне. Крис мимолетно коснулся моей щеки в рассеянном жесте. Мыслями его владело прошлое. Из-за чего вы расстались? Прочистила горло. Тяжело представляла рядом с Крисом постоянную девушку невесту, с которой он планировал совместную жизнь. Но я и не предполагала, что он сравнивает нас. У меня был сложный период, но она предпочла переждать его в чужой постели. О! Просто не знала, что сказать. Вообще не думала, что когда-нибудь смогу вызвать Криса на откровенность. Он всегда так скрытен, и можно понять, почему. В один день его мир перевернулся. Как после подобного собрать себя воедино? «Я...» «Ты преувеличиваешь. Для меня ты хороший. Всегда помогаешь». Мне откровения давались так же нелегко, потому я запнулась, готовая залиться краской. «Я не об этом». Он тяжело вздохнул, сконцентрировав на мне взгляд. «Ты хоть знаешь, чем я занимаюсь в разведке?» Понятия не имею. Негласно у меня зеленый уровень доступа и разрешение на одиночные миссии. Я остался только на этих условиях. Ты говорила мне, легко убивать. Так и есть. Я делаю это постоянно. Слова прозвучали ровно, хоть и холодно. И я должна испугаться? Прямо посмотрела в его глаза, в которых, казалось, нет ни единой эмоции. «Я бы этого не хотел». На чувственных губах мелькнула тусклая улыбка. Это попытка рассказать о себе. «И предупредить», — пробормотала не менее ошеломленное откровение Мелелит. «Спасибо, что доверился». Снова опустила голову, не в состоянии смотреть в голубые глаза, и произнесла. «Я очень хочу, чтобы мы стали друзьями». Мне этого недостаточно, Натали. Как и тебе. Вспомни, что произошло вчера. Вчера я забрала твою энергию, чтобы защититься. Но забыла, что ее будут наполнять твои эмоции. Вчера произошло то, чего хотел ты. А я до сих пор ощущаю себя предательницей. Дэниэль умер, Натали. Произнес жестко, отчего грудь болезненно кольнула. И нет уверенности, что не я тому причина. Ты был прав. В моем положении любые отношения риск. С тобой он двойной. Ведь может повлечь и неприятности в академии. Поэтому, пожалуйста, прекрати. Мне сейчас и так нелегко. С мольбой заглянула в его глаза. Они были холодны. Я не видела в них понимания, только раздражение. Осмотр завершился, и я с чистой совестью оставила Криса одного. Наверное, еще долго я буду переваривать этот разговор. Стоило выйти, как ко мне сразу подлетела Мия. «Надеюсь, ты сделала снимки его груди для любимой подруги», — заявила она. Я поперхнулась воздухом от неожиданности и громко рассмеялась. Мия всегда умела меня развеселить. Крис привел себя в порядок и вернулся. мы вновь расселись за столом. Крис в очередной раз продемонстрировал свои актерские навыки. Был весел и дружелюбен. Моментами я сомневалась, что тот разговор произошел на самом деле. Но и я смогла расслабиться и погрузиться в атмосферу веселья. Сегодня праздник Кити. Демоны и так чуть его не испортили. «Интересно. Мне разрешат тебя навестить? Хочу познакомиться с Джейсом». Мия задумчиво надула губы. «Тогда и я хочу познакомиться с вашим танцором», — оживилась Китти. «Думаю, получится выбить пропуск». Закивала, ведь в прошлый раз Мию пропустили без труда. «Наверняка отец и на этот раз не будет протестовать, так что скоро я познакомлю сестренку и подругу со своим новым другом». «Среди стражей мало танцоров», — заметил Крис. «Он не собирался становиться стражем». «Как и многие», — парировал он. «А ты кем собиралась стать?» «Медиком или моделью?» Скорчила смешную рожицу в ответ на хмыканье мама. Стражем нужны медики», — ответил он и бросил в меня конфетой. «Ну нет, среди стражей я не останусь», — произнесла без раздумий и принялась разворачивать фантик. «В том, что модельные будни остались в прошлом, есть свои плюсы». Крис никак не стал комментировать мой ответ, лишь пожал плечами и поймал брошенную мной скомканный в шарик фантик. В целом день прошел отлично, не считая нападения демонов. Мы много общались, шутили, смеялись, я наелась домашней еды и сладостей, потому в портал входила, ощущая себя пончиком с начинкой. Мама еще передала нам с Крисом пакеты с гостинцами. Мы оказались в пустом коридоре третьего этажа здания администрации. За окном царил поздний вечер, помещение освещали редкие встраиваемые светильники. «Тебе нужно к врачу». Я уперла руки в бока, смерив Криса строгим взглядом. «Схожу», — закатил он глаза и протянул мне свой пакет. «Ты же скучаешь по домашней еде». «Мама отправила на всю неделю, Мы мне бы со своим справиться». Мы медленно двинулись в сторону дверей. иногда я хочу чтобы наши отношения всегда были такими дружескими ровными но влечение к нему слишком сильно чтобы часто находиться рядом и что дальше натали так и будешь делать вид что ничего не происходит крис я не очередная девушка мечтающая попасть в твою постель мне это не интересно прими это думаешь мне нужен только секс я уверена Вовсе нет. Крис приостановил меня, схватив за запястье, привлёк ближе, чтобы посмотреть в глаза и перейти на шёпот. Ведь мы приблизились к угловой камере. В том-то и дело, что ты не очередная. Перестань врать мне и себе. Рано или поздно мне надоест терпеть. И что, наконец прекратишь? Нет, Натали. Перестану считаться с твоим мнением. произнес затаённые угрозы в глубине, отчего холодок пробежал вдоль позвоночника. Крис отпустил меня, позволяя отступить. Больше мы не проронили и слова. Я не знала, что сказать, пораженная его заявлением. В свете его откровений оно звучало зловеще. Он, судя по всему, давал мне время переварить разговор. Вскоре мы разошлись. Но и сегодня ночью я не могла заснуть, взволнованное событиями дня и разговором с Крисом